Глава третья. Я решила, что нечего тянуть кота за хвост или там за яйца, и отправилась на автобус до Горхейма. В него можно попасть разными способами, и все они небезопасны, потому что пролегают, по сути, через другие миры и пространства. С другой стороны, в Горхейм как раз отправляются те, кому он открывается, и значит тяга к экстриму у них в крови. Дверью пользоваться я не хотела. Слишком сильная магия, след которой будет заметен еще несколько часов. А меня пока беспокоили врата. Один момент я даже сомневалась, стоит ли отправляться в Горхейм. Но иначе в ситуации не разобраться. Почему автобус? С некоторых пор мне казалось, что лучше находиться на людях. Да и нужная остановка была неподалеку, можно дойти пешком. Я проводила взглядом бомжа, тот помахал мне рукой. Нет, обычный человек, не Лутчак. Подумала, что надо написать сообщение заказчику, что Лутчак убран, но и тело тоже. Эх, деньги мимо. С другой стороны, меня больше не хочет прибить королева зимнего двора. Так что плюсы. Ищем плюсы. Остановка встретила меня пустотой пустым стаканчиком от кофе Тим Хортенс и призывом вовремя делать прививки от гриппа. Уже с лета напоминают. «Садиться на пластиковую лавку я не стала. Ждать такие автобусы долго не приходится. Достаточно мысленно представить Горхейм и назвать остановку, где ждешь. Кстати, именно так иногда в Горхим попадают случайно. Человек с большим воображением придумывает город, стоя на остановке». И пока он размышляет о нем, или о том, чего хочет, но не может достигнуть, может приехать автобус. С виду обычный, такие сотнями колесят по городу. Человек даже не сразу поймет, что не так. Иногда таких полиция горхайма вылавливала, стирала память, если была истерика, и отправляла обратно домой. Фары я увидела издалека. И вскоре заходила в тускло освещенный салон, где кроме меня еще дремали трое человек. Видимо, завсегдата и Хейма. Я устроилась на заднем сиденье и зевнула. Ехать около получаса, спать нельзя, разговаривать тоже. Желательно вести себя как можно тише, чтобы автобус не привлекал внимания тех, кто снаружи. Их я никогда не видела и не горела желанием. Кроме меня в автобусе устроилась парочка влюбленных и молодая женщина, весь вид которой кричал, Я люблю доминировать. Так, ну тут ясно. Таким красоткам Горхим предоставлял широкий спектр услуг. От банального БДСМ до кровавых забав, когда от жертвы оставался лишь призрак. Я скрестила руки на груди. В автобусе было прохладно, так что кожа сразу покрылась мурашками. Водителя я не видела. Вполне возможно, что автобус его еще не нашел. Окна были непрозрачными изнутри. Но свет немного проникал, потому я видела то розовые, то кровавые отблески. Иногда туда вмешивались золотые оттенки, а потом вдруг все стало синим-синим. Пару раз по стенам что-то проскрежетало, но в целом поездка прошла спокойно. Наверное, потому что пассажиров было мало, и существа вокруг не сочли нас достойной добычей. Автобус высадил нас у площади красных фонтанов. Говорящее название потому что многочисленные фонтаны тут и правда были красные. Говорят, по праздникам они извергали кровь. Но сейчас это была просто окрашенная вода. В паре из них текло вино, но привлекали они тех, кто в Горхеме был впервые. Не успела я спрыгнуть на мостовую, как ко мне устремилось нечто разодетое под клоуна из кошмарных снов. «Кровь или смех?» – прохрипела оно. Воняя так, точно месяц ночевала в мусорке. «Серьезно, блин?» Даже обиделась я. Ушла в тень, обошла клоуна и возникла у него за спиной. Бу! Клоуна как ветром сдуло. Такие мелкие шарлатаны только и умеют, что пугать и обдирать туристов. Тем-то все в новинку. Я помахала ему рукой и огляделась. Площадь красных фонтанов, как всегда, кишела народом. Мои попутчики уже растворились в толпе. Здесь пахло выпечкой местных торговцев мясом и острыми специями. А еще опасностью и жаждой приключений. Даже в носу зачесалось. Надо было спешить в резиденцию наместника, наводить там порядок. Я даже остановилась, не обращая внимания на тех, кто ходил рядом. Сбоку фыркнули, когда едва не натолкнулись на меня. Мелкий Ситхи оскалил острые зубки, зависнув перед лицом. Я оскалилась в ответ, показала браслеты на руках. Шипение сменилось на писк, и создание поспешило убраться прочь. Хорошо бы так и остальные проблемы разбежались. Я уже стояла и переваривала тот факт, что мне не терпится оказаться у Аллестера. Не терпится спустить Илис с лестницы или откуда еще придется ну ладно еще я скучала по Горхейму, ему а наместник то причем я машинально зашагала в сторону дороги где можно было найти такси улица красных фонтанов костяной бульвар радужный переулок я точно окунулась в детство опасное и сумасшедшее но родное клубы и магазины где можно купить что угодно и заплатить любую цену бары на любой вкус и аттракционы, от которых можно сойти с ума или не захотеть их покидать. Уличные представления, от которых кровь начинала идти из глаз или хотелось рыдать от восторга. Горхем можно любить или ненавидеть, но равнодушным он не оставит. Ряд такси выстроился вдоль оживленной дороги. Появились они благодаря Алластеру. Извозчики наглели, задирали цены, а тех, кто пытался снизить, могли и убить. Такси же работали на эмоциях благодарности, любили общаться с людьми и оснащены были самыми лучшими охранными заклинаниями и выглядели привлекательно. «Добрый день!» Я поклонилась одному из такси, похожему на карету, сплошь усыпанную яркими цветами. «Вы так прекрасны! Не будете ли столь любезны отвезти меня к резиденции наместника Горхейма? Такси думало, наверное, секунд тридцать прежде чем распахнула дверь. На меня пахнуло цветочным освежителем. Салон оказался чистеньким, с кучей разноцветных подушечек и пухлыми сиденьями. Я на всякий случай пристегнулась ремнем безопасности. Дороги они такие, там много кто водится. Мы мягко тронулись с места. Я смогла наконец-то чуть расслабиться. Так, что у нас дальше? Спустить или с лестницы? Поведать Аластеру, что его маман выдала мне индульгенцию, а еще поинтересоваться, как дела с расследованием о вратах. Чую, что Лекс далеко не в курсе всего, что происходит у наместника. Такси продолжало ехать по главному шоссе, затем свернуло на более тихую улицу. Вдоль нее протянулись богатые дома за силовыми охранными полями. Их можно было заметить только по легким отблескам на солнце. Я нахмурилась. К дому наместника можно подъехать лишь по одной дороге, и это не она. «Эй!» — окрикнула максимально вежливо. «Дорогое и милое такси! Кажется, вы немного увлеклись и свернули не туда!» Вместо ответа такси прибавило скорости. «Что происходит, блин?» — вся вежливость мигом выветрилась из моего голоса. «Мы поехали еще быстрее!» Я дернула ремень безопасности, но тщетно. Он точно превратился в стальной обруч и не желал меня отпускать. Замечательно! Охренительно! «Такси, милое и дорогое, я сейчас стану злой!» предупредила на всякий случай. Мы уже пулей проскочили богатые кварталы и теперь выезжали на пустошь, которая появилась после сожжения трущоб. Сейчас тут все заросло цветами, кое-где ушлые поклонники того или иного божества начали возводить храмы. А в паре мест мельком заметила нечто, напоминавшее крошечные фабрики. Жизнь в Горхеме никогда не останавливалась. Не пройдет и года, как трущобы появятся в другой части Горхема. А тут все разберут на клубы, магазины, дома и частные заводики. Все это машинально скакало у меня в голове, пока я пыталась освободиться. Понимаю, что дергаться и ругаться глупо, но пока у меня выходило только это. Попытка уйти по теням тоже не вышла. Ремень преграждал мне путь на всех уровнях. Такси вдруг завернула в узкий переулок и остановилась. Я тоже замерла, вспоминая все оружие, что было при мне. Пальцы уже нащупали мешочек с железной пылью на поясе. Метнув глаза и уйду в тень, а там и попробую открыть дверь. Кому я понадобилась? Как вообще узнали, что я приехала? Двери с обеих сторон распахнулись, а я по возможности сделала спокойное лицо. «Вашу мать!» — мы с Аластером произнесли это одновременно, глядя друг на друга круглыми глазами. За его плечами я увидела мужчин и женщин в незнакомой темно-серой одежде. Она делала их просто неприметными. «Это, блин, что?» — кажется, ко мне слово просто прилипло. «Какого черта ты тут делаешь?» — ответил Аластер вопросом на вопрос. «Твоя мама прислала!» Мы опять уставились друг на друга. Я отметила, что наместник выглядит ужасно уставшим. Даже на красивом лице ситхи залегла складка между бровями, а под глазами появились синяки. «Тут, конечно, удобно», — отметила я, «но хотелось бы вылезти. Можешь объяснить, какого хрена тут происходит?» «Отпусти ее», — вместо ответа приказал Аластер, И тут же ремень вновь стал обычным кожаным. Я торопливо выпрыгнула из такси и сурово произнесла. Дорогое средство передвижения, я тебе спасибо не скажу. Я скажу, перебил меня Аластер. Спасибо, дорогая. Личная тебе благодарность от наместника Горхема. Ты самое прекрасное и яркое такси, какое я когда-либо видел, и самое умное. Можешь возвращаться на стоянку. Я проводила такси долгим взглядом, пока не ощутила на своих плечах руки Аластера. «Что ты там говорила про Мэб?» Шепот возле уха разбудил странную волну в теле. Точно я окунулась в теплое летнее море. «Что такое сейчас было?» прошептала в ответ, а заодно дернула плечами, сбрасывая конечности наместника. Тот настаивать не стал, скрестил руки на груди и глянул на сопровождение. «Ложная тревога, господа. Можете возвращаться к патрулированию». «Надо будет отладить процесс выявления демонов». «Опа!» Тут у меня даже в затылке от любопытства зачесалось. Но я терпела, пока мы не остались одни. Хотя на языке скопилось так много вопросов, что они едва не вырывались из меня непроизвольно. Пришлось пару раз укусить себя за свой же язык. «Моя машина неподалеку», — сообщил Аластер. «Хэс, я думал, что еще долго не увижу тебя» и обнял так, что на миг перед глазами все поплыло. Не от силы, с которой сжал, а от сочетания прикосновения к широкой мужской груди и от знакомого запаха. И я даже вдохнула глубже, чувствуя, как отступает дурман, который охватывал меня с тех пор, как Райл стал являться мне в видениях. Точно дикий мед смывали свежей родниковой водой. «И не мечтай», — пробормотала куда-то ему в подбородок, «и отпусти, ясно?» Мне приятно было видеть его, приятны были те ощущения, что я испытывала. Но нечто более сильное... Нет, не уверена. Годами взращиваемое недоверие заставило меня отрастить прочную скорлупу, и я не была уверена, что она треснет. Аластер нехотя нехотяно отпустил меня, правда, лишь для того, чтобы взять за руку и потянуть за собой. В царстве разрухи и зелени его машина смотрелась более чем странно вытянутая, блестящая, с зеркально-поблескивающими окнами и узкими фарами. Я была лишь в курсе, что ее вытащили из отдаленного будущего, где ИИ, искусственный интеллект, захватил власть в свои руки и подарил людям золотой век. Машине же стало скучно, и она удрала через время и пространство. Ну да, здесь скучать некогда. «Рассказывай». — велела я, когда устроилась на светлых сиденьях. — Что тут происходит? Лекс уверял, что ты по уши занят маньяком, а тут совсем другое. Аластер поморщился, расстегнул ворот светлой рубашки. Даже в такой ситуации он оставался элегантным. Стянутые в хвост черные волосы отливали глянцем на солнце. Кожа темнее, чем у остальных ситхи. Наследственность его отца смертного. От него же достались и ярко-зеленые глаза. Ну а безупречные черты лица – от матери, королевы Мэб. Разве что Аластер не выглядел холодно отстраненной статуей. Лекс знает столько, сколько ему положено. С душегубом и правда много хлопот. Тем более он перекинулся на мир смертных. А это значит, что приходится задействовать все связи, чтобы уладить конфликт. Но есть еще кое-что. Кажется, о проблемах с вратами нам верит только королева Далия. «Осенний двор, известный своими учеными и тягой ко всему новому. Я бы назвала его самым прогрессивным двором». «И?» Аластер протянул мне бокал с чем-то золотистым. Я понюхала, попробовала и кивнула. Безалкогольный энергетический напиток. То, что мне нужно. На земле сейчас ночь. Мой организм скоро потребует отдыха. Далее прислала пару своих ситхи с маскировочными нарядами. Я набрал тех, кому могу доверять. Договорился с такси. Мы пытаемся раскинуть сеть по всему Горхему, чтобы вылавливать демонов или их пособников, если такие появятся. И выловили меня. Я сделала еще глоток. Прохладная и чуть шипучая жидкость точно вливала в жилы свежие силы. Такси и Кайл посчитали тебя подозрительной. Кайл? Я прищурилась. Уж не тот ли дурной клоун? Ему только шариков не хватало, честное слово. Я что-то похожее видела на земле, в кино». «Но он неплохо отыгрывает свою роль». «Нет», — сообщила мрачно. «Но все у вас недоработано. Представляешь, сколько невиновных может быть пойманными, как я». «Потому сейчас и пытаемся улучшить». Аластер поставил бокал и повернулся ко мне всем телом. «Что ты там сказала про мою мать, Хэс?» Его голос звучал, как темный бархат. Нельзя сказать, что я не вспоминала про Алластера, пока была на Земле этот месяц. Напротив, слишком часто он гулял по моим мыслям. Дело не только во вратах. Рядом с ним моя жизнь кипела и бурлила, точно горячая кровь. И оказавшись на Земле, я целый месяц пыталась заставить себя вновь испытать тоже. Но не выходило. Разве что, когда Райл приходил в видениях. Но те чувства были другие. От них внутри оставалось нечто темное. Точно я прятала его, а сейчас оно проснулось, сама не понимая, что чувствую. Сейчас мы подъезжали к резиденции Аластера, и я ощущала, как бледнеют темные нити, которыми пытался опутать меня Райл, на которые внутри меня что-то отзывалось. Твоя мама была такой милой, я честно рассказала о нашем Мэб разговоре. По лицу Аластера нельзя прочитать, о чем он думает. Но за время разговора наместник отставил безалкогольный напиток и почти залпом выпил бокал с виски. «Мэб веками живет в Тирноноге», — проговорил он медленно, «и не устает показывать сюрпризы. Значит, ты мой телохранитель на круглые сутки?» «Так, и что он задумал? Мне выражение твоей мор...» «Я осеклась. Все же разговариваю с наместником». Твоего лица не нравится. Ну, просто я думаю, что моя кровать нас вполне разместит. Я подумала вдруг, что виски мне тоже не помешает, но вместо этого лишь пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Мечтать не вредно. Но ты сама обещала Мэба охранять меня, а я, в свою очередь, стану присматривать за тобой, если снова будут видения. Они ведь все так же есть. Я кивнула. Да, есть. А что в них? О том подробно рассказывать не обязательно. Отец так и не сказал, кто он. Более того, кивнула я, он в моих видениях больше не появлялся, лишь сказал, что занят. Но я видела врата, ал. Помнишь, я отправляла к тебе Кэсси с докладом. Да, кивнул наместник. Я передал твое послание королевам, но, как сказал, серьезно к нему отнеслась лишь далее. Титания и Мэб точно боятся признать, что их сила оказалась не всемогущей. А королева весны Лоррейн? Ну, это весна, Хэс. Она непостоянная и ветрена. И я не думаю, что она даже понимает, сколь велика угроза. Ведь сумели же они тогда объединиться против демонов. Серьезно, иногда, когда слышишь о королевах, то хочется побиться головой о стену. Почему они не видят очевидных вещей? Хотя о чем я? Даже против демонов королева объединили силы лишь тогда, когда поодиночке их армии стали терпеть огромные потери, а сам Горхем оказался разрушен почти до основания. И моментально снова разлетелись по дворам, едва врата оказались запертыми. Я почесала затылок, поняла, что еще немного и начну грызть ногти. «Виски», — предложил Аластер. «Информация», — в тон ему проговорила я. «Мне нужна информация и на трезвую голову. У меня очень много вопросов». Мы въехали на холм, где стояла резиденция Алластера, окруженная ажурным металлическим забором. Темные блестящие ворота медленно открылись, а привратник поклонился. Он всегда стоял здесь, сколько себя помнила, и никогда не покидал пост. Говорят, даже при прошлом наместнике Горхейма, когда шла война с демонами, Превратник продолжал нести службу. Ходили легенды, что он — часть Горхейма и был сотворен одновременно с городом. Так или иначе, но демоны резиденцию разрушить не смогли. Про Иллис я вспомнила лишь, когда мы вышли из машины. «Где твоя соблазнительница, Ситхе?» «Соблазнительница кого?» Я закатила глаза. «Иллис где?» «Мне велено было отправить ее домой» любыми способами». Аластер пожал плечами. «Странно, сейчас он выглядел гораздо лучше, чем буквально в первые минуты встречи. Расправил плечи, дышал полной грудью, а глаза блестели, как у кошки, что увидела добычу. Нехорошая ассоциация с добычей». «Илли свальна бродить где пожелает, чему я только рад. Пусть лучше посещает самые отвратительные клубы Горхейма, Пусть окунается в пучину разврата или напротив станет пуританшей, лишь бы подальше от моей постели. Я люблю женщин с огоньком, но тут уже пожар, а они обычно сокрушительны. Так, мила, мы с тобой дошли до того, что я выгоняю твоих подружек. Просто в душе ты ревнуешь. Я поспешно отвернулась. Не ревную, нет. Ревнуют, если любят. А внутри меня происходило сейчас нечто непонятное. Одно могла сказать точно. Рядом с Аластером темное влияние Райля уходило. «Может, я вообще не умею любить?» Те же чувства к Лексу были лишь восторгом молодой девочки, розовой мечтой. К его брату скорее желание быть с кем-то, ощутить привязанность. Потому и отпустила обоих легко, без сожалений. Да но ну эти чувства, не до них пока.